Воротника перекормили. Муфта и Полботинка были так измучены хлопотами предыдущего дня, что проснулись лишь когда часы на старинной ратуше пробили 12. После такого богатырского сна оба чувствовали себя бодро. За дело! воскликнул Полботинка. За дело! словно эхо отозвался Муфта. Через несколько минут Они спустились в гостиничный буфет, где наскоро позавтракали. А теперь искать муховую бороду, заявил муфта, но полботинком многозначительно поднял палец. Дорогой друг, нельзя забывать, что во дворе тебя ожидает живое существо. И если я не ошибаюсь, то это живое существо никто иной, как маленький славный пёсик, который тоже не прочь перекусить. Ну, конечно, Смущённо пробормотал Муфта. И и как я только мог забыть о нём? Видно, старею, слабеет память. Полботинка фыркнул. Не говори глупости, сказал он. У тебя ни одного седого волоса. Просто ты ещё не привык к обязанностям, связанным с содержанием собаки. Ты ты думаешь? неуверенно спросил Муфта. Ну, конечно! Поспешил уверить Полботинка. Тот кто однажды решил взять собаку, больше уже не принадлежит только себе. В той же, а может быть, даже и в большей мере, он принадлежит своей собаке. Муфтом молча и даже немного печально принял эту истину к сведению. Значит, он теперь принадлежит себе не полностью? Как же это вдруг? На какой-то миг он даже растерялся, но тут ему вспомнился вчерашний вечер растерянности исчезло. Вечером, перед тем как ложиться спать, он отвёл Воротника в гостиничный двор, в собачью кунуру. Когда он ходил, пёс так грустно и ласково смотрел на него, так жалобно и в то же время преданно заскулил, что Мувф вдруг почувствовал, как дорога стала ему эта собака. Сейчас это чувство охватило его снова и моментально разогнало минутную растерянность. Теперь он не имел ничего против того, чтобы полностью принадлежать милому воротничку. Муфта решительно подошёл к буфетной стойке. "Ах, будьте добры, килограмм ветчины и килограмм колбасы", обратился он к буфетчице. "О, так много!" улыбнулась буфетчица. "Такому маленькому человечечку?" Муфта нахмурил брови. "Я покупаю не для себя", пробурчал он. "У, у меня есть собака, Для неё я ей покупаю. Буфетчица, видимо, удовлетворила объяснение, и она отвесила ему ветчины. Тем временем к муфте подошёл полботинка. Я должен тебя серьёзно предупредить, дорогой муфта, сказал он укоризненно, погрозив пальцем. Это, конечно, прекрасно, что ты хочешь хорошенько позаботиться о своей собаке. Однако заботиться — это не значит перекармливать. Ветчиной и холодцом ты можешь с самого начала избаловать воротника и навсегда его испортишь. — Да, конечно! — рассеянно пробормотал Муфта. Но прежде чем он успел что-либо добавить, буфетчица, взвешивая ветчину, спросила. — О, а можно немного больше? Муфта кивнул. Вот да-да, пожалуйста, сказал он. Э, хорошо, пусть будет побольше. Тут Полботинка понял, говорить с Муфтой о перекармливании собак не имеет смысла. Любовь к собаке вспыхнула в муфтином сердце с такой силой, что ввести её в границы разумного было совершенно невозможно. Ничего не поделаешь, подумал Полботинка. Пусть балует своего воротника, если ему так хочется. Воротнико это, конечно, не пойдёт на пользу, но, может, самому Муфте это доставит такую радость, которой ему полботинку и не понять. Быть может, балуя собаку, Муфта станет ещё лучше. Тем временем буфетица завернула ветчину в бумагу и принялась отвешивать холодец. Хороший холодец, приговаривала она. И совершенно свежий, только сегодня привезли. Кстати, у меня тоже есть собака. Фокс-терьер, знаете ли? А какой породы ваша собака? Если не секрет. Какой породы может быть воротник? Муфто этого не знал и потому промолчал, но полботинка тут же ответил за него. Это накстерьер, достаточно редкая порода. Ах, накстерьер? с уважением закивала буфетчица. Тогда ей подойдёт холодец, он очень легко усваивается. В, в таком случае и, и холодца можно побольше, быстро сказал муфта. И буфетчица снова закивала. Совершенно верно, одобрила она. Возьмёте 2 кг, не так ли? О, пожалуйста, сказал муфта, не заметив, как сокрушённо вздохнул полботинка. Буфетчица завернула в бумагу холодец, и Муфта сунул подмышку оба пакета. Он побежал по коридору к своему дорогому воротнику и развил такую высокую скорость, что пол ботинка едва поспевал за ним. Ожидая лифт, обычно такой уравновешенный Муфта выражал поразительное нетерпение. Не-не-не-невозможно, сердито похтел он. Невозможно, гостиница, никакого порядка. Лифты тащатся еле-еле. Но не стоит так волноваться, попытался успокоить Муфта полботинка. Минута раньше, минута позже, за эту минуту вратник ведь не сдохнет от голода. Ах, значит, не сдохнет, вскипел Муфта. Скоро сам увидишь. Тем временем подошёл лифт. Муфта и Полбатинка спустились вниз и вскоре оказались во дворе, где оба смогли убедиться в вззвости воротника. Собака выскочила из кануры и радостно бросилась им навстречу. "Ой, воротничок, миленький воротничок", воскликнул Муфта, а воротник заливался счастливым лаем. Он бы с удовольствием прыгнул Муфте на грудь. Но поскольку муфта был очень маленького роста, то воротник просто перепрыгнул через него. Мимоходом. Больше из вежливости он кнулся разок мордочкой в полботинка, но тут же опять повернулся к муфте и стал вертеться вокруг него колесом. Эта чехарда продолжалась все же не очень долго. Воротник вдруг остановился и быстро потянул носом. «Чует запах еды», — заметил полботинка. Муфта улыбнулся. Он развернул сначала ветчину, а потом и холодец и разложил перед носом воротника. Ну-ка, попробуем? Воротник не заставил повторять приглашение и моментально внзил зубы в холодец. Кушай, кушай, на здоровье, улыбался Муфта. Этот холодец хороший, свеженький и легко переваривается. Добавил пол батинка. Воротник ел. Он ел и без уговоров. Кусок холодца уменьшался с огромной быстротой. Ему нравится, блаженно произнёс Муфта. И тут холодец кончился. Ужас, сказал полботинка. Уму непостижимо, как в такого маленького пёсика влезло такое количество холодца. Муфта пропустил это замечание мимо ушей. Жаль, мы не попросили буфетицу нарезать ветчину, сказал он. В воротнику трудно откусывать от целого куска. Полботинка догадался, на что намекает муфта. Видимо, он имел в виду крошечный пирочинный ножик, полботинка, которым можно было бы нарезать ветчину на маленькие кусочки. Ладно уж, сказал полботинка и вздохнул. Попробуем распилить. Он ещё раз вздохнул, вытащил пирочинный ножик и стал кромсать ветчину. Каждый раз, когда ему удавалось отрезать кусочек, воротник тут же хватал его и с аппетитом проглатывал. Бедное животное, пожалел Муфта. Ему, наверное, пришлось изрядно поголодать. Вполне возможно. согласился Полботинка. Но я, например, поел бы такой сочный, нежирный ветчины, даже если бы и не было слишком голотин. Честно говоря, у меня и сейчас слюнки текут. Будь всё-таки благоразумен, забеспокоился Муфта. Надеюсь, ты не собираешься отобрать у животного еду. Другое дело, если он не доест. Но воротник доел всё. Он слопал всё до последней крошки и посмотрел на муфту с таким выражением, словно ему было мало. Может, принести из буфета добавки? предложил муфта. Но тут терпение полботинка лопнуло. Твоя любовь к собаке превратилась в обезьянью любовь, сердито начал он. Если собака не знает меры, то тебе, как хозяину, следует быть разумнее. Должен тебе сказать, перекармливать животных столь же вредно, как и заставлять их голодать. И я уверен, что величайший знаток животных, моховая борода, сказал бы тебе то же самое. На этот раз наставление полботинка дошли до муфты. Ты и, и вправду так думаешь? озабоченно спросил он. Конечно, подтвердил полботинка. «И я ничуть не удивлюсь, если от сегодняшнего обжорства у воротника начнется ожирение». «Что же делать?» – дрогнувшим голосом спросил муфта. «Что надо сделать, чтобы от перекармливания у воротника не началось ожирение?» «От этого есть только одно средство», – ответил полботинка. «И средство это – прогулки». «Прогулки?» – удивился муфта. «Нет». «Неужели просто прогулки?» «Вот именно», — продолжал Полботинка. «Как владелец собаки, ты должен знать, что с собакой надо гулять не менее двух часов в день. А если мы имеем дело с перекормленной собакой, то, я думаю, с ней надо гулять не меньше, чем целый день и заставлять ее бегать». «Думаешь, это поможет?» — спросил Муфта с надеждой. «Конечно», — кивнул Полботинка. Только нам придётся купить в роднику поводок и найти какой-нибудь зелёный уголок или лужайку, где никто не мешал бы нашим прогулкам. Муфт с облегчением вздохнул. Так мы и сделаем, воскликнул он. Не будем откладывать. И они отправились. Поиски мыховой бороды воле неволе пришлось отложить. Но ничего не поделаешь, ведь у них был теперь воротник. Они утешались мыслью, что сам Муховая Борода несомненно одобрил бы их действия, ведь Муховая Борода был большим другом животных, и Муховая Борода ни за что не допустил бы ожирение у такой прекрасной собаки.